У него не было выхода. Ведь в конце концов русские просто могли оставить против Османа сослон, а главной силой двинуть дальше на юг. Однако разгром первого штурма создало у нашего командования преувеличенное представление об опасности племны. И армия развернулась против маленького болгарского городишки всей своей мощью. «Погодите, Рас, Петрович». Но ведь Алибэй действительно существовал, встрепенулась Барри. Его видели в племне нашей лазутчики. К этому мы вернемся чуть позже. А сейчас вспомним обстоятельства второй племны, вина за которой была возложена нами на предательство румынского полковника Лукана, выдавшего туркам нашу диспозицию. Вы были правы, Лаврентий Аркадьевич. Ю из записной книжки «Лукан» — это журналист, да только не Маклафлин, а Девре. Румынского фата он завербовал без особых трудностей. Карточные долги и непомерные амбиции сделали полковника легкой добычей. А в Букареште Девре ловко воспользовался госпожей Суворовой, чтобы избавиться от агента, утратившего свою ценность, и наоборот — начавшего представлять опасность кроме того я допускаю что у анвара возникла потребность повидаться со сман пашой изгнаний за из армией временной заранее запланированной реабилитации давала ему такую возможность французский корреспондент отсутствовал месяц и как раз в этот период наша разведка донесла что у турецкого командующего имеется таинственный советник алибей Этот самый Либей нарочно помелькал в людных местах своей приметной бородой. «Должно быть, вы здорово потешались над нами, господин шпион!» Девра не ответил. Он смотрел на титулярного советника внимательно и, казалось, чего-то ждал. Появление в племне Алибея понадобилось для того, чтобы снять с журналиста Девре подозрение за то злополучное интервью. Впрочем, я не сомневаюсь, что Анвар провел этот месяц с большой для себя пользой. Наверняка договорился с Осман Пашой о совместных действиях на будущее. Там завелся надежной связью. Ведь наша контрразведка не препятствовала корреспондентам иметь в осажденном городе собственных осведомителей. При желании Анвар Фенди мог даже на несколько дней наведаться в Константинополь, ибо Плевна еще не была отрезана от коммуникации. Очень просто – добрался до Софии, а там сел на поезд и на завтра в Стамбуле. Третий штурм для осман Паши был особенно опасен. и прежде всего неожиданной атакой Михаила Дмитриевич. Тут Анвару повезло, а нам нет. Подвела роковая случайность. По пути в ставку ваш адъютант Зуров проскахал мимо корреспондентов и крикнул, что вы в плевне. Анвар, разумеется, отлично понял и значение этого сообщения, и то зачем Зуров послан к командованию. Нужно было бы играть время дать осман по шее возможность перегруппироваться и выбить михаила дмитривича с его небольшим отрядами с плевной пока они подошли под крепление и анвар снова рискует импровизирует дерзко виртуозно талантливо и как всегда безжалостно Тогда журналисты, узнав об успешном наступлении южного фланга, на перегонки бросились к телеграфным аппаратам. Анвар пустился в погоню с Зазоровым и Канзанзаки. На своем знаменитом Ятагане он без труда догнал их и, оказавшись в безлюдном месте, застрелил обоих. Очевидно, в момент нападения он скакал между Зоровым и Казанзаки, причем родмистр был у него справа, жандарм слева. Анвар стреляет гусару в левый висок, в упор, а в следующий миг посылает пулю в лоб обернувшемуся.